Глава 9. Лиам. Весь первый день я провел с небожителями и людьми, которых я не знал, но которые отчаянно пытались поприветствовать меня и рыболепствовали по поводу моего прибытия. Я вздохнул, выключая компьютер, который дал мне Логан, и закрывая глаза в попытке осознать все те обучающие видео, которую он мне показал. Языки, часовые пояса, политика и все крупные события, произошедшие с тех пор, как я покинул Нуну столетия назад. Мои виски ныли, и я помассировал их, услышав приближающиеся шаги. Все были так нетерпеливы и настырны, подлизывались ко мне, рвались поприветствовать правителя». Я приготовился к встрече с очередной толпой. Но с облегчением увидел, что в комнату входит только Логан. «Я принес тебе одежду. Ты сможешь носить ее до тех пор, пока мы не купим вещи подходящего размера», — сказал Логан. Я узнал язык, на котором он говорил. «На этой планете существовало более шести тысяч языков». Но за последние 24 часа я успел выучить только половину. Я хмыкнул в знак согласия, все еще потирая глаза и лоб. Я знаю, что тебе предстоит многое выучить, но я всегда готов помочь по любому вопросу. Я снова кивнул. Как ты? Прошли столетия? Я скучал по тебе, брат. Я открыл глаза и опустил руки. Снова это слово. Имаджин тоже сказала, что по мне скучает, только на другом языке. Это было искренне, но я ничего не почувствовал. Я не испытывал эмоций столетиями и точно знал, что со мной происходит. Хуже всего то, что в глубине души мне было все равно». Я снова кивнул и встал. Цвета на ануне были более тусклыми, чем на расшириме. Золотые и красные оттенки выглядели блеклыми, а комната была жалким подобием того, что возводили в нашем царстве. Логан молча наблюдал за тем, как я шел к огромной кровати, на которой лежала подготовленная им одежда. Я выбрал наряд и начал переодеваться. Логан назвал это «костюм». Местами одежда была слишком тугой. Пиджак впивался в мои бицепсы, а штаны — в бедра. Логан был на несколько килограммов худее меня. Не так уж существенно, но достаточно, чтобы одежда была мне мала. Я наклонился, чтобы завязать шнурки, и мои волосы упали мне на лицо. «Может, ты хочешь побриться или подстречься?» — спросил он задумчиво, почесывая затылок и указывая на мою шевелюру. «Нет. Тебя ждут встречи со многими людьми, и мне плевать на то, как я выгляжу, и я не шучу. Я не хотел, чтобы слова прозвучали так резко. Выражение его глаз напомнило мне о том, как часто мой отец повышал голос». «Прошу прощения. Я просто хочу разобраться с угрозой, которая унесла жизнь Закиэля, и вернуться к останкам Раширима. Я здесь ненадолго». На мгновение он обеспокоенно нахмурил брови, а затем его лицо приняло прежнее выражение. Он опустил голову и кивнул. «Понял». «Я провел пальцами по одежде, которую дал мне Логан», Она плохо сидела и раздражала мою кожу. Материал был грубым, в отличие от мягких тканей из Раширима. «Прошу прощения, мой повелитель. Я не знал, что ты приедешь, иначе подобрал бы что-нибудь более подходящее», — сказал Винсент, прежде чем бросить на Логана многозначительный взгляд. «Как будто Логан узнал о моем возвращении раньше него». «Не называй меня так», — сказал я с легким рычанием в голосе. Логан, стоящий позади меня, усмехнулся. «Винсент провел нас наверх в большую комнату. На книжной полке из красного дерева стояли миниатюрные статуэтки. На стенах висели картины, а справа располагался стол, на котором валялась куча вещей». «Мы всегда можем подобрать что-нибудь другое. Тебе нужно место для ночлега». «В этом нет необходимости», — сказал я, отворачиваясь от большого окна. «Я ненадолго». Они переглянулись, и я почувствовал их беспокойство и разочарование. Я знал, что должен ощутить укол вины. Они беспокоились и хотели, чтобы я остался, — но я ничего не чувствовал. Я просто хотел вернуться в обломки дома, который я покинул. Шум и свет на меня давили. Я чувствовал, что нахожусь в заключении, даже несмотря на окружавшие меня звуки. Смертные все время разговаривали, и я слышал их даже из соседней комнаты. Логан и Винсент молчали, ожидая моей команды или приказа. Они не понимали, как тяжело мне было находиться рядом с ними после случившегося. Я ненавидел это. Что вы узнали о смерти Закиэля? Я видел, как изменились их лица, как их глаза наполнились печалью, но вопрос требовал обсуждения. Винсент начал первым. Он поспешил к большому столу, взял папку и открыл ее. Некоторые руины и храмы, созданные из осколков Раширима, упавших на Аннуну, пострадали. Кем бы ни были эти существа, похоже, они ищут какие-то старые книги или артефакты, Мы не знаем, что именно, но они полны решимости это найти. Винсент протянул мне стопку фотографий полуразрушенных зданий. Я посылал сообщение Имаджин. «Она не смогла с тобой связаться?» — вопросительно посмотрел на меня Логан. «Значит, говоря о растущем напряжении, она имела в виду это...» Винсент протянул мне еще одну фотографию. Я ответил, не поднимая глаз. Она сообщила мне о растущем беспокойстве, но я не осознавал серьезности ситуации. Говоря это, я кривил душой. Я все осознавал, но мне было все равно. Каким же чудовищем я стал! Винсент передал мне еще несколько изображений. Раздался легкий стук в дверь, и невера, четвертая в команде, вошла с почтительным поклоном. Прошу прощения, что прерываю, мой повелитель. Логан провел рукой по горлу. Детка, ему это не нравится. Ее глаза удивленно расширились, и она выпрямила спину. Прошу меня простить. Она откашлялась, прежде чем подойти к Логану и быстро его обнять. В моем сознании проплыло воспоминание об их первой встрече. Это было задолго до того, как я положил начало существованию Лиги. Тогда Раширим был более радостным и приятным местом. Задолго до войн, задолго до смерти, задолго до падения». Она сложила руки перед собой и наклонила голову. «Я просто хотела сообщить, что члены Совета Смертных начали пребывать». Я кивнул, а Винсент проверил золотое устройство на своем запястье. Винсент работал со смертными, регулируя вопросы политики и глобальные проблемы в мое отсутствие. Он много лет работал в посольстве. Это позволяло им держать руку на пульсе, как выражался Логан. Доверие между смертными и небожителями формировалось веками, позволяя нам установить взаимовыгодные отношения. Связи среди смертных были значительным преимуществом. Они позволяли сохранять мир, облегчая слияние цивилизаций и культур. Это был наиболее легкий путь — Особенно, когда анунианцы поняли, насколько невелики их силы на фоне остальных. Я определил Винсента на эту должность, потому что из всей лиги он единственный, кто по-настоящему этого хотел. Это дало ему власть и контроль, то, чего у него не было при Несмере. Винсент был великим лидером. Я знал это еще во времена расширима. Это была одна из многих причин, по которым я выбрал именно его, не говоря о том, что сам я не хотел этим заниматься. Я закрылся от мира и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Винсент прочистил горло, желая снова привлечь к себе внимание. — Я организовал своего рода собрание, мой... Он сделал паузу. — Лиам... Они хотят поговорить с тобой и получить информацию о том, что произошло за последние несколько месяцев. Я тоже хотел бы обо всем узнать. Мне сообщили о том, что вы отправили Закиэля в одну из наших библиотек. Почему он не вернулся? — спросил я, просматривая изображения разрушенных зданий. Затем я поднял взгляд на Логана. Управлять промежуточным миром нетрудная задача. В нем бродит очень мало существ из потустороннего мира. Те твари, от которых они произошли, заточены в других мирах, заключены ценой моей крови и крови моего отца. Я замолчал. Давящее чувство в моей голове и желудке вернулось. Итак. «Спрашиваю еще раз, что могло убить одного из лиги? Разве вы недостаточно тренировались? Или вы бездельничали, думая о более высоких вещах?» Спросил я, указывая на комнату вокруг нас. Свет в комнате мигнул один раз, затем второй и третий. Давление в моей голове нарастало. Не должно быть ни одного живого существа, способного превзойти любого из вас. И тем не менее, я все еще слышу предсмертные песнопения и вижу, как по небу утекают жизни. Объясните мне, как это возможно? Я понимал, что это жестоко, но ядовитые слова сами собой вылетали из моего рта. Я говорил, как он, и знал это. «У меня есть ответ на этот вопрос», — сказал Винсент, подходя ближе и открывая принесенную с собой папку. «У нас есть несколько зацепок. В частности, мы видели там одну женщину и двух мужчин. Нам удалось рассмотреть их с разных камер наблюдения». Мы прогнали их изображение через систему распознавания лиц, но пока ничего не нашли. Он протянул мне еще одну фотографию. Я увидел высокую стройную женщину с длинными волнистыми черными волосами. Она выходила из здания, и на ее лице виднелись какие-то блики света. Это заслуживает внимания. Впервые она появилась на месте раскопок. У нас было несколько небесных стражей, но они не смогли с ней справиться. Участок был уничтожен вместе с небожителями. Место выглядело так, словно там разорвалась бомба. Я поднял руку и провел ей по своей чересчур длинной бороде, обдумывая слова Винсента. Я покопался в архивах и базах, чтобы определить ее имя или местонахождение, но ничего не нашел. «Пока я не обнаружил это», — сказал Винсент, протягивая мне еще одну фотографию. Это изображение было куда более четким. Женщина ярко улыбалась другой женщине, чье счастливое лицо обрамляли такие же длинные волосы. Я не мог разобрать всех подробностей, но видел, что они несли полупрозрачные пакеты с продуктами. Внешне она не представляла никакой угрозы. Она казалась счастливой и довольной смертной, пошедшей за покупками. «Я не понимаю», — сказал я, глядя то на Винсента, то на Логана. Моя голова отчаянно пульсировала. Логан быстро взглянул на Винсента. Мы выследили ее до Валаэля. Я попросил Логана и Неверу понаблюдать за ней несколько дней, чтобы решить, стоит ли она внимания. Однажды ночью ее заметили в клубе. Мои брови нахмурились. «Клуб?» Мой мозг проанализировал гору информации, которую я изучал в течение последних нескольких часов — «Команда смертных, объединяющихся для участия в спортивных соревнованиях?» Невера подавила тихий смешок, а Логан прочистил горло. «Не совсем. Это похоже на празднество вроде Гаришамера, разве что с большим количеством одежды и меньшим количеством оргий». Он замолчал и задумчиво склонил голову. «Во всяком случае, иногда». Винсент потер виски. «Последняя часть была лишней». Логан усмехнулся. «Лучше бы ты помолчал». «Как бы то ни было», — сказал Винсент, глядя на Логана. «Благодаря Логану мы узнали, что вторая женщина на фото — ее сестра, Габриэла Мартинес». Винсент протянул мне еще одну фотографию. Это было максимально четкое изображение широко улыбающейся женщины. Ее одежда была нежно-голубого оттенка, а к рубашке было приколото нечто похожее на карту. Невера узнала, что она работает в больнице. Она кажется обычной 28-летней смертной. Несколько лет назад она закончила колледж И живет в квартире в верхнем эссайде. А вторая женщина? Ничего. Никто не может найти о ней никакой информации. Как будто ее нет. Я посмотрел на Винсента. Как это возможно? Сначала мы тоже не понимали, но потом увидели это, сказал Винсент. Он протянул мне еще одну фотографию. Те же две женщины сидели на открытой террасе. Пространство вокруг было залито солнечным светом, а на заднем плане сверкал океан. Другие смертные сидели за столиками рядом с ними. Одни ели, другие разговаривали или смеялись. Но мое внимание привлекли две фигуры, стоявшие рядом с темноволосой женщиной. Мои брови нахмурились. Я прищурился и приблизил фотографию. Я не произнес ни слова, но мои пальцы крепко сжали края фотографии. Судя по позе женщины, они были в разгаре спора, и было невозможно не узнать сияние их глаз. Мое сердце ёкнуло впервые за тысячелетия. Грудь болезненно сжалась. Меня накрыла волна тошноты и холодного пота. В ушах раздался металлический ляск, в нос ударил запах крови и пота давно минувших битв. Я отчетливо слышал рев существ, уничтоживших моих друзей, мою семью и мой дом». Звук пронзил мои уши, словно острое лезвие, напомнив мне о могучих крыльях, рассекающих небо. Пламя лилось вниз потоками. Жар был настолько сильным, что от всего живого оставался только пепел. Мир сотрясался от рева, когда сотни богов и небожителей заживо сгорали в шаге от нас. Я прошептал единственное слово, которое, как мне казалось, умерло вместе с расширимом. Игморутены. Вместе с Логаном, Винсентом и Неверой мы спустились на первый этаж. Я раз за разом пересматривал фотографии, которые принес Винсент. Игморутены живы, и находится на Ануне. Как? Это невозможно. Те, кто не умер на Рашириме, были заперты далеко за пределами наших земель. И все же трое зверей смотрели на меня тремя парами кроваво-красных глаз. Три монстра из потустороннего мира были на Ануне. Голоса заполнили фойе. Персонал и охрана сопровождали своих лидеров, смертные слонялись по залу. Но я едва ли их замечал. Я закрыл папку и вернул ее Винсенту. Внезапный жар пронесся по моему позвоночнику, взбудоражив мою нервную систему. Я остановился так резко, что Логан чуть в меня не врезался — Моя голова дернулась в сторону, и я оглядел комнату в поисках источника своего беспокойства. Все в порядке? – спросила Невера, осторожно положив руку мне на плечо. Прикосновение успокоило меня, жгучее ощущение ослабло. Я ничего не видел, но что-то чувствовал. Оглядев толпу, я не увидел ничего странного. Нас окружали только смертные. Да, сказал я, отстраняясь от прикосновения неверы и закрывая глаза. Что еще я мог им сказать? Их беспокойство только усилится, если они узнают, что одно изображение и мое сознание отправилось обратно на войну. Одного лишь взгляда на светящиеся угольки их глаз было достаточно, чтобы я снова почувствовал, как вокруг меня гибнут десятки и сотни людей, как я отчаянно и безуспешно пытаюсь отмыть свои руки от скользкой крови. «Я в порядке. Я открыл глаза и протянул руку. Продолжим?» Все трое обеспокоенно переглянулись, после чего Винсент молча кивнул. Зал для переговоров представлял собой большую круглую комнату с многоуровневыми скамьями и открытым пространством в центре. Сюда прибыли смертные лидеры из всех существующих стран, и зал был переполнен, если не сказать больше. Смертные приветствовали меня, пока мы спускались по лестнице. Каждый либо пожимал мне руку, либо кланялся. Судя по извиняющемуся тону Логана, объяснявшего, что я плохо понимаю их язык, выражение моего лица явственно выдавало мое отвращение. Они смотрели на меня так, словно я был их спасением, ответом на их молитвы. Я должен был испытывать стыд из-за того, что так мало забочусь об их бедственном положении. Отголоски этой мысли заставили мой разум вернуться в далекое прошлое. «Отныне Самкеэль — король. Теперь он занимает мое место. Вы бы тоже знали об этом, если бы вы и вам подобные — «Приняли официальное приглашение на королевскую церемонию», — произнес мой отец Унир. Древние слова, начертанные на его посохе, засветились. Явный признак его раздражения. Я стоял рядом с ним, с ног до головы покрытый латными доспехами. Единственное, что было открыто — мои глаза». Фейлдрин поклонился. «Из-за миниатюрного телосложения и заостренных ушей они напоминали мне зеленокожих детей, но гораздо более озорных. Приношу свои извинения, мой король». Его глаза метнулись ко мне, и он тут же выпрямился. «Несколько дней назад мы послали сигнал бедствия». Игморутыны продвинулись вперед, и мы потеряли несколько...» «Я эвакуирую вас, вашу семью и всех, кого смогу с этой планеты», — прервал его Унир. «У вас есть один день на подготовку». Он дал им всего день, и это время прошло. Мы стояли на краю обрыва, глядя на безлюдную пустошь. Лагерь Игморутенов занимал когда-то процветающую долину. Солнце все еще светило, но оно уже приближалось к горизонту. Как только оно зайдет, твари проснутся и продолжат уничтожать эту планету. Они завоюют и истребят земли, заявив, что они принадлежат их армиям. Я вздохнул, скрестив руки на груди, настолько, насколько мне позволяли доспехи. «Однажды ты должен научить меня этому», — сказал я, кивая на полосу яркого света, исчезнувшую вдалеке. Мой отец увез всех фейлдринов с этой планеты. Он отправил их из звездной галактики в безопасный новый мир — где они могли жить, не беспокоясь о том, что их могут убить монстры. Отец взглянул на меня. Положив свой шлем к ногам, он разрезал острым кинжалом круглый желтый фрукт. «Надеюсь, тебе это никогда не пригодится. Я хочу, чтобы больше не было ни войн, ни эвакуаций, ни страданий». Он отрезал от фрукта большой кусок и предложил его мне. Я снял свой шлем, спрятав его под мышкой, прежде чем взять плод. Самкиэль, ты помнишь, чему я тебя учил? Об игморрутинах и о том, кто ими руководит со дня падения первородных. Я сглотнул, прежде чем ответить. Отец продолжал резать фрукты, не поднимая на меня глаза. «Да. Четыре короля Еджидина. Итшар, Хальднунен, Гивернон и Афилон. Первородные создали их, чтобы править этим и следующими царствами». Он кивнул. «Да». Хальднунен погиб от руки твоего деда во время Первой войны, хотя тот и унес его жизнь вместе со своей. Афилон пал в битве при Намюре. Остались двое, а теперь они жаждут мести. Отец кивнул, съев последние кусочки фрукта и бросив ядовитую сердцевину на землю. Он поднял шлем и надел его на голову. Из волос, заплетенных в длинные косы, выбивались волнистые пряди. Несколько инкрустированных золотом заколок блестели в угасающем солнечном свете. «Да, месть. Но часть меня боится кое-чего куда более ужасного». Если существует пара, способная к размножению, мы можем оказаться в меньшинстве задолго до того, как начнется война. Размножение? Ты всегда говорил, что они создаются как небожители, они рождаются. В отличие от большинства богов, они размножаются. Он скрестил руки на груди, все еще не глядя на меня. Но я почувствовал, как в разговоре что-то изменилось. «Кстати, о размножении». «Нет, Самкель, теперь ты король. Тебе нужно выбрать королеву». Я издал громкий стон. Больше всего я ненавидел эту тему. «Чего я желаю?» так это не быть привязанным к кому-то навечно. Так что ни один из вариантов меня не устраивает. Ты не можешь всю жизнь довольствоваться мимолетными связями. О, еще как могу!» Медленно тускнеющий солнечный свет дал мне возможность сменить тему «Слава богам!» «Как ты думаешь, сколько их там внизу?» — спросил я, указывая кончиком лезвия на долину. Несколько сотен. Он не сделал ни малейшего движения. Его голос был тихим и ровным. Если ты сосредоточишься, ты сможешь их почувствовать. Они сделаны из частиц того же хаоса, что и все в мире. Это означает, что часть нас является частью их. Все связано. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня. «Давай же! Попробуй!» Я закрыл глаза, заглушая шелест листьев и шорох крошечных существ, снующих по земле. Я почувствовал себя центром мира и осознал нечто. Осознание было резким, внезапным и бросило меня в дрожь. Я чувствовал десятки, нет, сотни существ. Сделав шаг назад, я открыл глаза и повернулся к отцу. Он был на том же месте. Его взгляд сосредоточился на поле внизу. Ты это почувствовал? Да, их сотни. Поэтому ты сказал не звать остальных. Ты же знал. Он кивнул. С твоей силой нам не потребуется армия. Он был прав. За эти годы я отвоевал у Игморутинов несколько миров. Пара сотен не вызовет сложностей. Словно прочитав мои мысли, отец сказал, «Не будь столь самоуверен. Игморутины высокомерная раса, но они не невежественны». Они умны и расчетливы, что делает их серьезной угрозой. Несмотря на все их потери, они не склонятся добровольно. Я услышал грохот и почувствовал, как планета трясется под нашими ногами. Солнце зашло, и ночь вступила в свои права. Существа внизу тотчас дали о себе знать. Я повернулся, чтобы взглянуть на пещеру и бесплодную пустошь вокруг их лагеря. Очаги пламени вспыхивали один за другим, когда игморрутыны начали шевелиться. Они напоминали зверей с толстыми рогами. Некоторые ходили на двух ногах, другие на нескольких. На их спинах висело оружие но мое внимание было приковано к зверю, сидящему в пещере. Массивное существо должно было зарываться в землю и взрываться по команде, уничтожая вокруг себя города. Они использовали его для зачистки планет, и я несколько раз был свидетелем его эффективности. Убить его было сложно, но возможно... Я снова надел шлем на голову и призвал в руки еще одно пылающее оружие. Они либо склонятся, либо сломаются. У отца вырвался тихий смешок. Он положил руку мне на плечо и покачал головой. «Ты получил свою корону всего несколько дней назад, и все же ты уже говоришь, как правитель». Его рука опустилась, а улыбка исчезла с лица, когда он посмотрел на поле, кишащее тварями. Вместо моего отца я увидел вселяющего ужас короля богов. Сейчас этот титул принадлежал мне, но, несмотря ни на что, в моих глазах он всегда будет единственным правителем». «Что мне делать, отец?» «Все просто. Действуй в соответствии со своим титулом», — сказал Унир. «Губитель мира, сын мой». «И что нам делать, пока эти твари разрушают наши города и дома?» Я выпрямился. Картины в моей голове рассеялись, сменившись реальностью. Я покачал головой, пытаясь изгнать очередное воспоминание из моего прошлого. Взгляд Логана остановился на мне. В его глазах мелькнула тревога. Я отмахнулся от него, и он, на мгновение задержав на мне взгляд, снова переключился на присутствующих. Несколько голосов зазвучали в унисон, поддерживая прозвучавший вопрос — и требуя ответа. Казалось, что благоговение, которое смертные испытывали ко мне, превратилось в разочарование и гнев. Мы не спускали глаз с существ потустороннего мира. Кажется, между кем-то из народов началась гражданская война. Принц вампиров был убит. Также зафиксировано несколько исчезновений — не говоря уже об уничтожении имущества. Следующим заговорил посол Эконуса. «У нас есть сообщение о пострадавших и пропавших без вести по всему миру. Что-то происходит между существами потустороннего мира. Целые города боятся выходить на улицу ночью, опасаясь, что их схватят красноглазые монстры. Винсент махнул в сторону говорящих и спокойно сказал. «Да, и я послал в эти зоны небожителей. Они не видели и не нашли ничего опасного». Женщина вскочила, хлопнув ладонями по столу. На ней был такой же костюм, как и у ее коллег. «Вы имеете в виду разрушение в Афаниуме?» в которых вы обвинили очередное землетрясение. «Если бы король-бог явился сюда раньше, возможно, это не зашло бы так далеко», пошутил другой смертный посол, уставившись на Винсента, прежде чем перевести взгляд на меня. Боль снова пронзила мою голову, а мышца на скуле нервно дернулась. Логан откашлялся, прежде чем я успел заговорить. Ваш мир живет благодаря тому, чем пожертвовал Лиам. Не забывайте об этом. Мы здесь и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам и смертным. Этого недостаточно. Что-то надвигается, и даже если мы не обладаем вашими силами, мы все равно это чувствуем. Сколько еще трагедий мы спишем на стихийные бедствия? Смертные снова заговорили одновременно, споря и соглашаясь друг с другом. Я прижал пальцы ко лбу. Боль в голове усиливалась с каждым ударом сердца. Стало еще хуже, чем раньше. Непреодолимое давление начиналось в верхней части шеи и распространялось по всему черепу. Тысячи голосов эхом отзывались в моем сознании, требуя от меня ответов и помощи. «Тишина!» — приказал я, обводя их взглядом. Логан и Винсент вскочили на ноги, готовые отразить любую опасность, и я понял, что сказал это громче, чем собирался. Я поднял руку, чтобы провести ею по волосам, и увидел, что моя кожа сияет серебром. Я встал со своего места. Стул подо мной скрипнул. Осознавая, что мои глаза светятся, я закрыл их и судорожно вздохнул, успокаивая бурлящую энергию. Когда я открыл глаза, моя кожа вернулась к тому оттенку, который они считали нормальным. Их взгляды были настороженными и наполнены беспокойством. Они ждали моего следующего шага. То, что происходило на Ануне, было ничем по сравнению с ужасами, свидетелем которых я был на протяжении столетий. Но они, как испуганные дети, нуждались в утешении. От смертных пахло страхом, а страх был мощным мотиватором. «Вы напуганы». «Я это понимаю. Вы смертные, мы нет. Чудовище и твари из легенд умерли эоны назад. Печати, удерживающие барьеры между мирами, не повреждены. Ваш мир в безопасности, и так будет, пока я дышу». Учитывая увиденные мною фотографии, это была не совсем правда — но я надеялся, что это их успокоит. Я заперся от всех, думая, что угрозы умерли вместе со всем остальным. Я не прилагал никаких усилий, чтобы узнать этот мир или этих людей. По правде говоря, я не особо заботился об их мелочных проблемах, даже если они были мне понятны. Меня здесь не было — и я не имел права претендовать на роль их защитника. Винсент встал, подняв одну руку, словно успокаивая бушующее море. «Да, здесь нет ничего, с чем бы мы не справились». Женщина-посол из Эпиукина заговорила. Ее голос зазвучал над всеми остальными. Я не хочу проявить неуважение к вашему величеству, но мы обеспокоены. Наши предки рассказывали истории о падении Раширима. Вы не можете винить нас за то, что мы нервничаем. Это начало того, чего боялись наши предки. Вы и небожители принесли войну сюда, в ануну Я встретил ее твердый взгляд, полный гнева и упрека. Ее манера и тот факт, что она вообще задала этот вопрос, заставили мою кровь закипеть. «Это не так. Те, кто начал войну богов, давно обратились в пепел». Она покачала головой и указала на зал. «Если население Ануны подумает, что эти твари из легенд вернулись, вас ждет гражданская война». «Мы не потеряем наш мир, как вы потеряли свой!» Все собравшиеся одобрительно загудели в знак согласия. Ее слова словно жало поразили ту часть меня, которую я особо ненавидел. Я должен был разозлиться, оспорить их, но слова застряли у меня в горле. Я понял, что они хотели обезопасить своих людей. Именно за это мы сражались и умирали на Рашириме. Они боялись еще одной вселенской катастрофы. «Один из ваших умер, но вы обещаете защитить нас? Скажи мне, король-бог, почему мы должны верить всему, что ты говоришь?» спросил другой смертный. Лицо Винсента напряглось, а Логан опустил взгляд при упоминании о кончине Зекиэля. И снова смертные повысили голоса, перебивая друг друга в попытке быть услышанными. Я искал в уме нужные слова, но языки и определения, которые я усвоил за последние несколько часов, все еще были спутаны. Я снова поднял руку, и через несколько мгновений толпа замолчала. «Я понимаю, понимаю и...» «Скучно!» Мужской голос оборвал меня, и все головы повернулись к молодому человеку, присевшему на одну из скамеек. На нем была та же одежда, что и на его коллегах, но я не мог определить, какой регион он представляет. Единственное, что отличало его от остальных, — безразличное выражение лица. Его ноги были вытянуты вперед, а в руке он держал стакан. Он встряхнул его, прежде чем громко отхлебнуть из прикрепленной к нему маленькой пластиковой трубки. — Прошу прощения, — спросил Винсент, изогнув бровь. — Вы понимаете, с кем говорите? — Ага. Он сделал еще глоток и пожал плечами. «И как я уже сказал, скучно. Когда мы дойдем до той части, где по вашей вине умрут миллионы?» Он замолчал, сделал еще глоток, прежде чем указать на меня пальцем. «И вот еще что!» «Как именно ты стал королем?» Или, может, расскажешь о том, как разрушение вашей планеты уничтожило нашу? Вы все ведете себя так, словно вы — спасение Ануны, хотя на самом деле вы — проклятие нашего мира. Винсент посмотрел на людей, сидевших вокруг храбреца. Главный посол, чье лицо приобрело ярко-красный оттенок, сказал... «Я прошу прощения за поведение Генри. Он с нами недавно и пока только учится. Его радикальные взгляды...» Слова посла оборвались, когда Генри встал. Люди расступались, когда он протискивался мимо, все еще потягивая что-то из своего стакана. «Значит, это место, где вы все встречаетесь, чтобы обсудить мировые события?» «Хм, я ожидал большего», — сказал он, качая головой и спускаясь по лестнице. «Снаружи оно выглядит как крепость, но добраться до него проще простого. Честно говоря, я думал, что попасть внутрь будет труднее, но...» Он замолчал, усмехнувшись и пожав плечами. Генри сунул стакан в руки, проходившей мимо женщины. Он положил одну руку в карман Прежде чем замедлить шаги, направляясь прямо ко мне, покалывание в затылке вернулось. Что-то было не так с этим смертным. Он был опасен, болен. Значит, это ты. Шаг. Ужасный король. Какой титул? Твои руки должно быть пропитаны кровью. Еще один шаг. Сама легенда. Самый быстрый, самый сильный среди своего народа. Самый красивый сын Унира. Он сделал паузу. Его глаза скользили по мне с головы до пятой обратно. Я этого не вижу. С этими жуткими волосами и отросшей бородой от тебя почти воняет. «Ты выше, чем я думал. И я вижу, что у тебя достаточно мускулов. И все же я ожидал большего от того, кого они называют губителем мира». «Кто ты?» Голос, которым я это произнес, не был моим собственным. Он вышел откуда-то из глубины, и давно скрываемые мною чувства всплыли наружу. «Это прозвище». «Я ненавидел это прозвище!» «Еще один шаг!» «Ох, как глупо! Я забыл кое-что снять!» Он поправил костюм, опустив взгляд, а затем посмотрел мне прямо в глаза. Черный дымный туман образовался у основания ног Генри, и пополз вверх по его телу. Его ботинки медленно превратились в черные каблуки. Тьма поднималась, заменив мужские ноги стройными женскими. Она продолжала извиваться и кружиться вокруг его тела, раскрывая проделанный им трюк, прежде чем рассеяться вовсе. «Невозможно!» Несколько человек ахнули, перепуганные смертные поспешили к выходу. Я застыл на месте, не заметив, как рядом со мной появились Винсент и Логан. Генри исчез, а на его месте стояла женщина с фотографией. Они явно ее недооценили. Зернистые изображения не передавали ее экстраординарной внешности. Она была невероятной. Ее темные волосы были черными, как сама бездна. Форма ее лица была более четкой и угловатой, чем на фотографиях, а темные брови изгибались над глазами, подчеркивая их опасное сияние. На ее пухлые чуть изогнутые губы, была нанесена краска оттенка темно-бордовой крови. Она напоминала мне клыкастых зверей-рестуров, которые обитали в моих родных землях, поразительных, прекрасных и смертоносных созданий. Невероятно смертоносных! Ее наряд был куда откровеннее костюмов, которые носили остальные в комнате. На ней были свободные желтые штаны и кофта того же цвета, если ее можно так назвать. Она идеально облегала ее тело, а вырез на груди был слишком глубоким. Длинный жакет в тон развивался в клубах темного дыма, витавшего вокруг нее. Она положила руки на бедра, глядя мимо меня. Кивнув Логану, она сказала: Привет, красавчик! Вот мы и встретились. Я видела твою очаровательную жену несколько минут назад. Невера, верно? Логан шагнул вперед, но я остановил его, вытянув руку. Что ты с ней сделала? Ничего! Чего бы она не заслужила. Еще один шаг. Если ты тронешь хоть один волосок на ее, я поднял руку, останавливая Логана. Мне нужно было узнать больше об этой загадочной женщине. А если он влезет в драку, поддавшись на ее провокации, я могу потерять важную зацепку. Хороший мальчик! Держи своих сучек в узде! Она одарила на собой их лукавой улыбкой. Так значит, он твой самкель? Честно говоря, не вижу в нем ничего пугающего. Достаточно всего-то отрубить ему одну руку, и он бессилен. Я почувствовал, как Винсент дернулся, но все же остался стоять на своем месте. Ты так-то убил Зикеля? Мой голос был тверд, как гранит. Говорят, ты бог, неубиваемый и почти непобедимый. Нужно как следует закалить оружие, чтобы погасить твой драгоценный свет. Она сделала еще шаг, прежде чем остановиться. Слегка наклонив голову, она окинула оценивающим взглядом меня... И моих людей. Хочешь сказать, что ты огнеупорный? Озорная улыбка изогнула ее губы, Когда она подняла обе руки ладонями вверх. Из них вырвалось пламя. Ее глаза засияли огненно-красным. Я потянулся, чтобы остановить ее, Но опоздал, Комната вспыхнула.